Глава 1008. Для чего существует эшелон? Манхау возвысился над всеми истинными бессмертными и стал парагоном царства бессмертия. После поглощения фруктов нирваны он мог подняться до древнего и легендарного царства бессмертного императора. На нём он мог убить даже практиков царства древности с двумя потушенными лампами души. Своими знаниями и силой он потряс всю девятую гору и море. Если прибавить к этому его выступление на испытание трёх великих даосских сообществ под личиной Фан Му, его можно было считать самым выдающимся и известным человеком на царстве бессмертия. Неудивительно, что каждая из трёх великих даосских сообществ хотела заполучить его себе. Причём дело не ограничивалось только сообществами. Пять великих святых земель, или три церкви и шесть церквей тоже были очень заинтересованы в Манхао. Если бы не три великих даосских сообщества по статусу находящихся над всеми остальными организациями, а также титул крон-принца Манхао, означающий, что он не мог присоединиться ни к какой другой секте, кроме трёх даоцких сообществ, то представители всех остальных делегаций незамедлительно начали бы за него борьбу. Помимо патриархов царства Дао из других сект Манхао увидел немало избранных, с которыми ему уже довелось сойтись в бою. Все они молча стояли в стороне, при этом их сердца переполнили противоречивые эмоции. Его отец, быть может, и культивирует Дао Меча, но Хао Эр следует другому пути. Он уже является учеником Конклава Мира Бога Девяти Морей. Как он может присоединиться к Гроту Высочайшей Песни Меча? Помимо пожилой наставницы Фань Дун Эр с делегации Мира Бога Девяти Морей прибыл человек, ранее проводивший испытания трёх сообществ, тот самый, кто так хвалил Манхао Лин Юнь Цзы. «Кому какое дело?» – грубо возразил глава делегации Грота Высочайшей Песни Меча. «Формально он ещё не присоединился к миру Бога Девяти Морей!» Говорившим был мужчина средних лет, во всяком случае, так он выглядел внешне. В действительности, с культивацией царства Дао он скорее напоминал смертоносный обнажённый меч. Видя, что негрот высочайшей песни меча, ни мир Бога Девяти Морей не собираются уступать, представитель монастыря Древнего Святого едва заметно улыбнулся. «Сабра даос фан!» — обратился старик. «Почему бы не позвать Манхау и не спросить его самого?» Фаншоу Дао добродушно рассмеялся, но не успел и на слово сказать, как в главных дверях храма кто-то холодно хмыкнул. Стоящий в дверях Манхао сразу же привлёк к себе взгляды всех находившихся в зале. Для патриархов царства Дао это стало их первой личной встречей с Манхао. До этого они видели его лишь в иллюзорных проекциях. Вдобавок, это стало первой встречей его и трёх великих даосских сообществ после восхождения к царству Бессмертия. Если не считать членов младшего поколения... Все остальные люди на Перу были патриархами царства Дао. Похоже, в храме находилось больше половины экспертов царства Дао всей Девятой горы и моря. Под взглядами этих могущественных людей Манхао почувствовал могучее давление, однако он внешне никак не показал, что почувствовал его, и спокойно вошёл в зал. От его взгляда полного холодной ярости Фан Шоу Дао слегка виновато прочистил горло. Фан Йенсюй, сидящий неподалёку, беспомощно покачал головой и сухо покашлял, Взгляды всех присутствующих были прикованы к Манхау. «Я присоединюсь!» – начал он. Не успел он закончить, как трое патриархов великих даосских сообществ поменялись в лице. В их глазах вспыхнул странный блеск, в особенности у седовласого старика из монастыря Древнего Святого. Обычно добрый и спокойный старик, он резко встрепенулся и с ярким блеском в глазах посмотрел на Манхау. Представители других сект явно не ожидали такой его реакции. Старик из монастыря Древнего Святого глубоко вдохнул, а потом серьёзно переглянулся со старухой из Мира Бога Девяти Морей и мужчиной из грота Высочайшей Песни Меча. Повернувшись к Фан Шоу Дао, он предельно серьёзно сказал «Старший брат Фан, позволь нам уединиться в отдельную комнату». Фан Шоу Дао с подозрением прищурился, ему эта просьба показалась странной, но после пары секунд размышления он кивнул. Манхао слегка оторопел и быстро проглотил готовые сорваться слова. Фан Шоу Дао взмахом руки переместил себя, Манхау и трёх патриархов даосских сообществ с главного храмового зала. Такая просьба слегка сбила с толку Фан Йенсюя, но они находились в клане Фан, поэтому он отмахнулся от возникших было опасений. Вместо этого он с улыбкой продолжил болтать с оставшимися на перу гостями. Довольно скоро просторную залу вновь заполнил гул разговоров и смех, и всё же подозрение поселилось в сердцах всех экспертов царства Дао, хоть они и не позволили этому отразиться на их лицах. Фан Шоу и остальные появились в одной из скрытых комнат клона Фан, Манхао сразу же опасливо отошёл на пару шагов подальше от трёх патриархов. «Собирать удался», — обратился Фан Шоу -дау. «Прошу объяснить, зачем вам понадобилась отдельная комната?» Фан Шоу может, и был старым лисом, однако он вышел вперёд, встав рядом с Манхао. В случае какой-либо угрозы он будет защищать Манхао всей силой своей культивации, несмотря на его небольшую аферу, всё, что он сказал, было правдой. По важности для клана Фан Манхао действительно был сравним с экспертом царства Дао, к тому же его новый титул «Крон Принца» не был шуткой, он действительно получал в клане такой статус. Такое поведение Фаншоу Дао позволило Манхао наконец увидеть в старике не хитрого лиса, а настоящего земного патриарха клана. «Старший брат Фан, это наша первая личная встреча с Манхао», — сказал старик из монастыря Древнего Святого. «В прошлом мы видели его только в иллюзорных проекциях, поэтому-то и не могли почувствовать исходящее от него эманации», — с придыханием объяснил старик. Старуха из Мира Бога Девяти Морей и мужчины из Груты Высочайшей Песни Меча выглядели удивлёнными, Фан Шоу Дао нахмырился и сделал ещё один шаг вперёд, заслонив собой Мэн и холодно смирив взглядом Троицу. «Хао Эра, несомненно, ведёт по жизни судьба, иначе бы он не достиг нынешних высот», — «Если кто-то попытается украсть судьбу крон-принца клана Фан, этот человек поплатится, на него обрушится весь гнев нашего клана!» Фан Шоудао выглядел предельно серьёзно, в его голосе сквозил металл. Манхао позади него поражённо уставился на старика, внезапно он осознал, что статус крон-принца давал ему своего рода защиту. Его переход к истинному бессмертию привлёк к нему внимание всей девятой горы и моря, Но со статусом кран-принца любой замысливший недоброе 10 раз подумает, стоит ли ради этого провоцировать весь его клан. Такая забота членов старшего поколения слегка смягчило сердце Манхао. Это даже слегка разрушило образ коварного лиса Фан Шоудао в его глазах. «Старший брат Фан, ты неправильно понял». Попытался успокоить его старик из монастыря Древнего Святого. «Манхао, когда ты пропал в Рынок Бессмертия, тебе случайно не встречалось...» «Женщина в белом наряде!» Голос старика слегка дрожал, слишком уж он нервничал. Старуха и мужчина тоже нервно ждали его ответа. Этот вопрос застал Манхау врасплох. После длинной паузы он осторожно кивнул. «Так и знал!» С неподдельной радостью воскликнул старик. Глаза старухи и мужчины странно заблестели. Старик сделал глубокий вдох и мысленно заставил появиться в руке кусок черного камня. Старуха и мужчина призвали по такому же камню... Три каменных фрагмента засияли таинственным светом, а потом взмыли в воздух, где соединились в каменную плиту. дети положи руку на эту каменную плиту!» С нетерпением в голосе попросил старик. «Не бойся, мы не желаем причинить тебе зла!» Он смотрел на Манхау с предвкушением в глазах, а вот Фан Шоу Дау нахмурился. Эта троица из даотских сообществ вела себя очень странно, но не успел он вмешаться, как глаза Манхау заблестели, Он уже давно подозревал, что женщина в белых одеждах была как-то связана с тремя великими даосскими сообществами. Вместо того, чтобы положить руку на плиту, он спросил. «Женщина в белом. Кто она?» «В стародавние времена наш мир состоял не только из девяти горда морей», — негромко сказала старуха из «Мира Бога девяти морей». «В ту пору женщина в белом наряде была одной из трёх величайших парагонов». Разум Манхао дрогнул, однако он ничего не сказал, — Наконец он спокойно положил руку на плиту из чёрного камня, прекрасно зная, что этот роец надеялось увидеть. Стоило его коже коснуться шершавой каменной поверхности, как из плиты ударил яркий свет. Коснувшись Манхау, он проявил древний магический символ у него на лбу. Этот магический символ был числом... Числом 13 Тринадцатый в эшелоне! При виде магического символа старик из монастыря древнего святого расхохотался, его всего трясло от возбуждения, Старуха из Мира Бога Девяти Морей тяжело задышала. Её глаза буквально светились восторгом. Мужчина из Грота Высочайшей Песни Меча был настолько обрадован, что у него перехватило дыхание. «Эшелон! Как ожидалось, эшелон!» Мэнхао действительно присоединился к эшелону. Эшелону под патронажем Парагона. эшалону Девяти Гор и Морей. Ключу, дающему выход за пределы неба и земли. Мэнхао... «Второй человек с Девятой Горы и Моря, кто попал в его ряды?» Манхао убрало руку, и сияние тут же погасло. Брови Фаншоу Дао сдвинулись ещё сильнее. Глубоко внутри он был поражён, но не по числа на лбу у Манхао, а радостью представителей трёх великих даосских сообществ. «Собрать даосы не могли бы вы объяснить?» Спокойно и в то же время настороженно попросил он. «Старший брат Фан, это связано с миссией наших трёх великих даосских сообществ» объяснил старик, старуха и мужчина рядом с ним наконец взяли эмоции под контроль и вернули себе прежнюю невозмутимость. «То, что мы сейчас расскажем, не должно покинуть пределов этой комнаты. Три великих даотских сообщества время от времени проводят испытания, его целью является поиск подходящих практиков для упомянутого ранее Парагона. Она ищет среди участников людей, достойных присоединиться к эшелону, определяет величайших представителей всех девяти горы морей, Вступившие в эшелон практики по праву могут считаться живыми легендами. К тому же эшелон покрывает плотные завеса тайны. Это секрет, затрагивающий все девять горы морей. Даже происхождение самого Лорда Ли как-то связано с этой загадкой. Много лет Девятая гора и море не могла предоставить человека, достойного вступить в ряды эшелона. И сегодня мы, наконец, получили второго». Первый человек, получивший право вступить в эшелон, хорошо тебе знаком. Им был патриарх первого поколения вашего клана Фан. К сожалению, хоть он отвечал всем требованиям, когда пришло время выполнить задание Парагона, он не только не подчинился, но и отказался от своего статуса. Старший брат Фан, это дитя не может присоединиться к одной из наших организаций. Он единственный наследник всех трёх великих даосских сообществ. Он не ученик, «Он преемник. Когда на любой горе или море появляются практики эшелона, они сразу же попадают под защиту трёх даолских сообществ. Для нас нет людей важнее. Старший брат Шоудао, путь Манхау уходит далеко за пределы Девятой горы и моря. Сражение между желающими попасть в ряды эшелона ещё опаснее, чем схватки за титул избранного. Поэтому мы не должны допустить распространения информации о членстве Манхау в эшелоне раньше времени». Не пройдёт много времени, прежде чем мы отправим его за пределы Девятой горы и моря для участия в битвах эшелона Девяти горы морей. Пожалуйста, оставь его на нашем попечении. Мы, три великих даосских сообщества, существуем только ради эшелона. Таков был наш обет.